Глава 68. Утром мне позвонили родители и огрели по голове неожиданной новостью. Они возвращались из Нью-Йорка после успешно проведённой выставки материнских работ и, пролетая над Атлантическим океаном, сообщили мне о том, что в течение трёх ближайших недель, с точной датой они пока ещё не определились, они обвенчаются здесь, в Британии. Не знаю, как так получилось, но до сих пор они были не венчаны только расписаны. А здесь вдруг взяли и решили устроить самую настоящую церемонию с цветами и гостями. Не зная, что в подобной ситуации можно сказать, я пару раз повторила скороговоркой «Вау, поздравляю, поздравляю», после чего десяток раз повторила звук наподобие угу, соглашаясь со всеми их планами на церемонию, и в итоге положила трубку с полной уверенностью в том, что они это несерьёзно. И всё же не прошло и полдня, как меня накрыло осознание. «Мои родители действительно венчаются». Поговорив с Хьюи, Пандорой, она сама мне позвонила, Мишей, затем снова с Хьюи, я потеряла целое утро, после чего потеряла ещё полдня, проведя его у пэни с Рупертом. Все были настолько взбудоражены столь неожиданной новостью, что едва не забыли пообедать. О том, что у меня есть одно важное нерешённое дело, я вспомнила лишь, когда часы в гостиной Пенни пробили 7 часов. Поспешно со всеми распрощавшись, я заторопилась посетить свою старую коробочку, в которой когда-то жила вместе с Нат и Куко, и от которой у меня до сих пор осталась связка ключей. Все мои вещи из прошлой жизни до сих пор хранились там, и прежде чем ехать к Дариану, мне необходимо было забрать оттуда одну очень-очень важную для меня вещь. Я даже представить себе не могла, что, подъезжая к поместью Дариана, я буду так переживать». Прежде я и подумать не могла, что когда-нибудь первой буду идти на мировую с этим мужчиной. Сейчас же я боялась того, что мы снова друг друга не поймём, и между нами вновь начнёт нарастать слой отчуждения. Отчего я даже готова была не заговаривать с ним сегодня о том, что он решился вести с Полиной под игры за моей спиной. Тем более, что сутки назад я уже в спокойном ключе обсудила этот вопрос с Полиной, отчего у меня заметно отлегло от души. Сейчас же мне хотелось только одного позволить себе начать всё заново. Он плюс я равно мы. Теперь я чётко осознаю, что действительно этого хочу. Припарковавшись у поместья так, чтобы моё появление не было обнаружено сразу, я заглянула в свой старый трепичный портфель с лямкой через плечо, который часом ранее нашла среди своих старых вещей в арендном домике Коко. В нём лежал громадный стеклянный шар весом в 3,5 кг который Дариан привёз для меня из Австрии на наш первый Новый год, в котором мы знали друг друга. Раньше я любила периодически трясти этот шар, чтобы наблюдать, как внутри него настоящая снежная буря накрывает собой домики, приютившиеся под роскошно расписанной горой. Ручная работа, а ещё одно из первых доказательств того, что Дариан обо мне думает даже в моменты, когда меня нет рядом с ним. И почему я не полюбила его сразу? Нужно было сразу а я замешкалась и в итоге наворотила столько ошибок, что эту гору никакая снежная буря теперь не засыпет. Только поистине безумная любовь Дариана ко мне не сможет уничтожить эту гору. И почему-то я уверена в том, что у неё, у безумной любви Дариана ко мне, всё получится. О том, что Дариан должен сегодня находиться в поместье, он сам мне сказал тем самым вечером, буквально за несколько минут перед ссорой. Поэтому я не сомневалась в том, что он уже час как должен быть здесь. Ведь его встреча с деловым партнёром была назначена на половину восьмого, а уже было почти десять. То есть переговоры либо уже закончились, либо только заканчивались. Неважно, если что, я могу и подождать. Выйдя из машины и уже идя по дорожке к поместью, я думала над тем, что хочу пригласить Дариана на венчание родителей. В конце концов, все ждали его появления ещё на дне рождения Пандоры. Так что никто не удивится, если я приведу его в этот раз. Да, точно приведу. Улыбаясь, я вбежала на крыльцо и уже хотела нажать на звонок, как вдруг заметила, что входная дверь немного приоткрыта. Подтолкнув её и уверенно переступив через порог, я уже хотела начать разуваться, но вдруг заметила Дариана, идущего через столовую в мою сторону. Он всё ещё не замечал моего прихода. Не выдержав, я, не расшнуровывая, сбросила из себя кроссовки и направилась навстречу к нему. Переступив порог из столовой на площадку, соединяющую этажи лестницей, и на которой находились двери в его кабинет, он, наконец, заметил меня. «Привет», — едва сдерживаюсь, улыбнулась я. «Ничего, что без предупреждения?» «Таша?» Он был явно удивлён моему появлению. «Как же ему шли классические костюмы?» «Я не помешаю? Твоя встреча с деловым партнёром уже закончилась?» «Что ты такое говоришь?» Подойдя ко мне быстрым шагом, он убрал прядь волос с моего лица и заправил её мне за ухо. «Ты никогда мне не помешаешь!» «Значит, мы помирились?» Сдерживать улыбку мне становилось всё сложнее. «Разве мы ссорились?» — повёл бровью Дариан, но от меня не скрылась отчётливая нотка беспокойства в его голосе. То ли чтобы успокоить его, то ли чтобы удовлетворить свою потребность в нём, я решилась первой обнять его. «Как ты вошла?» — вдруг спросил он. «А ты думал, что только ты один способен делать дубликаты ключей?» Заискивающе повела бровями я, но поняв, что он мне не верит, сразу же выдала правду. Ты забыл закрыть входную дверь. Он меня не дослушал. Отстранив меня от себя, он взял меня за руку и попытался потащить в сторону гостиной, но я уперлась. Подожди, мне нужно тебе кое-что сказать. Пошли же, скажешь это в гостиной, здесь сквозняк. Дриан, я серьезно, игриво вырвала свою руку из его хватки я. Пожалуйста, послушай. Я долго думала. Я заглянула своему собеседнику в глаза, но, увидев в них нетерпение, отвела взгляд в сторону. Ты был прав с самого начала. Если бы я тебя услышала тогда, всё сложилось бы иначе. Зря я начала эту историю с Робином». Дриан вдруг коснулся своей ладонью моего лица. «Ты больше так не будешь». «Не буду», — полушёпотом отозвалась я, и он сразу поцеловал меня в губы. Но поцелуй продлился не так долго, как мне этого хотелось. Отстранившись от меня уже спустя пять секунд, он посмотрел мне в глаза выразительным взглядом и сказав «Таша, я тебя обожаю», снова взял меня за руку, чтобы провести меня внутрь дома. «Я кое-что тебе принесла». На ходу запустив руку в тряпичную сумку, смешно болтающуюся у меня на плече, произнесла я с внутренней улыбкой. «Что, маленькая моя, ты мне принесла?» Не оборачиваясь и не сбавляя шага, продолжил вести меня за собой в сторону столовой он. «Помнишь, ты подарил мне...» Я не договорила. Меня неожиданно оборвал женский голос, появившийся в пространстве буквально из ниоткуда. «Дориан, ты скоро?» — послышался где-то позади меня вопрос, когда я уже стояла на пороге между лестничной площадкой и столовой. Машинально обернувшись, я вдруг увидела, как из кабинета Дриана выходит в ярко-розовом обтягивающем платье без лямок та самая силиконовая блондинка, которую я уже видела на вечеринке в честь дня его рождения. Всё ещё, ощущая свою руку в его руке, я вдруг прекратила чувствовать своё сердце. Всё внутри меня, мои мысли, эмоции, сомнения, волнения, всё внезапно подскочило вверх и в следующую секунду резко, с оглушительным треском, сорвалось вниз, в глухую бездну.